глава 3 домворкува представлял собой небольшое привенчатое строение с узким двором и дощатыми кладовками хозяин пригласил оперативников внутрь там было тепло благодаря центральному отоплению все указывало на холостяцкую жизнь хозяина немытая посуда на столе вещи разбросанные где попало неопрятные шторы «Ты вообще был женат?» — спросил его Живин, окинув взглядом помещение. «Нет, все некогда было. Полевые работы вдали от цивилизации. Вот встретил Юлю и задумался насчет женитьбы. Если, конечно, она этого пожелает». «А Юлия была замужем?» «Насколько я знаю, нет. Но у нее есть дочка пяти лет». «А от кого дочь, знаете?» «Нет, не знаю». «Давайте ближе к делу. До Нового года осталось полтора часа. Снимите одеяло с кровати». Воркутов показал оперативникам постель. Затем они осмотрели ковролин, постеленный в гостиной, пригляделись к обоим и к стыкам линолеума на предмет наличия крови. Но ничего подозрительного не обнаружили. «Подпол в доме есть?» — спросил хозяина Кириллов. «Есть, но я им не пользуюсь, там стоит вода. Откройте». Оперативники обследовали подпол, решили закончить с домом и перейти к наружным помещениям. Живин включил фонарик и вышел на улицу, следом потянулись Лапин и Кириллов. Возле кладовок Живин наткнулся на следы крови на снегу. «Что за кровь?» — спросил он Воркутова, подозвав его к себе. «Чья она?» Хозяин дома удивленно наклонился, рассмотрел кровь и воскликнул. — Да это же кровь собаки. Её позавчера погрызли на улице другие псы, она и забежала сюда вся в крови. — И где эта собака? Чёрт её знает. Опять побежала на улицу. — Ребята, вы не о том думаете. Я не убивал Юлю. Как такое можно подумать? — Никто и не думает, что ты убил её. Мы обязаны всё проверить. живен и сам не верил в причастность Воркутова к убийству. — Успокойся, поехали в управление. «Ребята, я вспомнил!» Вдруг воскликнул Воркутов, испугав своим криком оперативников, направлявшихся к воротам. «Когда я ждал Юлю на улице, со двора парикмахерской выехало такси. Как же это вылетело у меня из головы!» «Точно?» Живин недоверчиво посмотрел на Воркутова. «Что-то долго ты вспоминал?» «Точнее не бывает. Просто запаниковал я и упустил этот факт. «Таксист должен был видеть или подобрать Юлю, он ее увез!» «Ладно, поехали в управление, там определимся с этим таксистом!» В управлении их встретил рассерженный дежурный. «Где вы пропадаете? Почему не отвечаете по рации?» «Срочно позвоните начальнику управления, он дома ждет доклада по пропавшей женщине!» Живин тоскливо глянул на часы. «До наступления Нового года осталось 40 минут» начальнику вд поднял трубку сразу же. Видимо, он ожидал звонка. Это живен хотел доложить по факту пропажи гражданки Мясниковой. «Давай, доложи». Мы только что приехали с осмотра дома, где проживает ее знакомый. Ничего подозрительного не обнаружили. Теперь собираемся прошерстить таксопарк. Во время пропажи женщины во дворе дома было замечено такси. Водитель мог что-то видеть или подобрать Мясникову. Давайте работайте. Если найдете ее, немедленно сообщите. Дело на контроле. Мне несколько раз звонили из обкома. Республиканская прокуратура беспокоится. Праздники придется отложить. Потом отдохнете. В таксопарке работали более 500 таксистов. Из них надо было выбрать одного – который 31 декабря 1988 года примерно в 13 часов 40 минут находился на улице Дзержинского возле пожарной части. Такая задача представлялась Живину малореальной. Какие-то надежды он возлагал на диспетчерскую службу таксопарка, где отмечаются все вызовы машин, хотя и понимал, что это могло сработать только в том случае, Если заказ был официально принят и передан диспетчером водителю по рации, если же таксист по собственной инициативе заехал к своему другу, знакомому или кому-либо еще в свободное от вызовов время, тогда масштабы поиска становились просто немыслимыми. Живин еще раз бросил взгляд на часы и решил позвонить домой. «Таня, меня не жди, не успеваю, пропала женщина, начальник приказал работать». Предупредил он жену. «Как освобожусь, сразу подскочу. Поздравляю тебя, маму, сына, с наступающим Новым годом! Целую!» Григорий сразу положил трубку. После Живина домой позвонили и Лапин с Кирилловым, поздравили родных. Теперь три танкиста были готовы в эту праздничную для всех ночь бросить все на свете, докопаться до истины и найти женщину, исчезнувшую при столь загадочных обстоятельствах. На выходе из городского управления милиции сыщиком встретился капитан Дахов, прибывший в Якутск из центрального аппарата МВД. В начале 80-х он был там самым молодым оперативником. В то время на этом уровне обычно работали уже зрелые, пожилые люди. Дахова за какие-то заслуги притянул к себе начальник уголовного розыска республики. «Я сегодня дежурю по МВД», Гордо объявил капитан городским операм. «Как там розыск пропавшей женщины?» «Идет своим чередом», — сухо ответил Живин, который считал Дахова выскочкой и не признавал его авторитета в уголовном розыске. «Едем в таксопарк». «Давайте, держите меня в курсе дела», — командным тоном произнес капитан. «Если найдете криминальный труп, в первую очередь уведомите меня для доклада министру». Я буду в ресторане «Якутск», там наш коллектив отмечает праздник. Живин, ничего не говоря, вышел на улицу и сел в машину Воркутова, который ждал оперативников возле управления. Сзади устроились Лапин и Кириллов. Хитро сделан этот Дахов. Он будет водку жрать, а мы — пахать. А если найдем криминальный труп, то этот хмырь первым доложит министру и будет на коне. «Черта с два ему!» «Доложим только нашему начальнику», — заявил Григорий. Возле диспетчерского пункта таксопарка он нос к носу столкнулся с Кочетковым, одним из самых старых и авторитетных таксистов города. Живин, да и многие милиционеры хорошо его знали. Кочетков работал в таксопарке чуть ли не с самого его образования. О нем ходили легенды, как о подпольном миллионере — В городе поговаривали, что однажды в таксопарке была задержка заработной платы. Тогда бухгалтерия взяла в долг у Кочеткова и заплатила всем таксистам. Живен мало верил этой легенде. Чтобы обеспечить зарплатой полтысячи таксистов, нужна была не одна сотня тысяч рублей. Сумма совершенно невообразимая. Но однажды он все же убедился в существовании сказочного богатства Кочеткова. Таксист обратился в милицию по поводу исчезновения 9 тысяч рублей. Оказалось, что эти деньги принадлежали его сыну, 13-летнему мальчишке, который хранил их в своей комнате в коробке из-под конфет. Милиционеры были удивлены до крайности. Никто из них, отродясь в руках, не держал такой суммы денег, а тут мальчишка. В краже подозревалась домработница. Оперативники закрыли ее в камеру, Но вскоре Кочетков явился в милицию и вызволил эту женщину. Написал встречное заявление о прекращении дела. Тайна исчезновения денег так и не была озвучена им милиции. «Савелий Петрович, здравствуйте. Тоже не отдыхаете под Новый год?» «Да вот, машину поставил в гараж и собираюсь домой», — ответил майор уголовного розыска старый таксист. «А вы тут какими судьбами?» Пропала женщина, мы хотели поговорить с водителем, который обслуживал один конкретный вызов. Как фамилия? Кочетков вопросительно посмотрел на Живина. Может, я его знаю, помогу найти. В том-то и дело, Савель Петрович, что мы не знаем данных таксиста. Известен только адрес, куда он приезжал. Ну, тогда в диспетчерскую. Следуйте за мной. В диспетчерской находились две женщины. В глубине помещения был накрыт праздничный стол с несколькими бутылками шампанского. — Лариса, прими ребят, они из милиции! — обратился Кочетков к одной из женщин. — Пропал человек, просят помочь. — А что надо делать? — недовольно спросила та. Она явно не ожидала таких вот визитёров за две минуты до Нового года. Кочетков уловил сердитый взгляд женщины, посмотрел на часы и примеряющим тоном проговорил. «Уже Новый год, Лариса. Давай наполним бокалы, угостим ребят. Шампанского не жалей. У меня полный багажник этого добра. Если что, берите сколько хотите». Из маленького телевизора звучало обращение к народу генерального секретаря ЦК КПСС Горбачева. Когда зазвенели куранты, Живин открыл шампанское и разлил по бокалам. Все дружно подняли их и выпили за наступивший Новый год. Каждый возлагал на него свои надежды, в глубине души верил, что будущее безоблачное и прекрасно, о чем только что так красочно поведал им с экрана лидер страны. Так три танкиста встретили новый, 1989 год.